Глава 14. Они стащили к разлому все глыбы за версту вокруг. Из пропасти поднимался дымок, но уже не чадный от горящих пальм и боги знают чего ещё, а лёгкий, синеватый. От него слезились глаза и жгло горло. Тёмные стены ниже становились коричневыми, а ещё дальше тёмно-вишнёвыми. Глубже мрак не видел. Оттуда поднимался сухой жар в котором могли жить разве что огненные демоны. Но наверх выпускать вряд ли стоит. Тогда на свете останутся только оплавленные камни, а среди них жить будет непривычно. Когда выстроили кольцевую стену невром по колено, помогала даже Лиска. Олег затащил в середку верблюдов, коня и тюки. Таргитай решил, что и он верблюд. Затесался тоже. Олег выгнал, напомнил магу. «В гиперборею» к мировому дереву. Маг едва дышал, косил глазами на волосатую руку, что прижало лезвие широкого ножа к его горлу. Другой мрак хищно держал пустынника за волосы, что росли на затылке. Лицо пустынного мага было в язвах, пузыри лопались, сукровица тут же сохла красными грязными полосками. Один глаз закрылся вовсе, другой распух, глядел затравленно и зло. Я сделаю, прохрипел он. Сделаю. Я прослежу, сказал Олег. Он заставил себя смотреть в обезвреженное лицо, не отводя взгляда. Но даже если обманешь, мы сумеем вернуться. Даже из преисподней вернёмся. Я не злой, но мои спутники, особенно этот синеглазый с огненным мечом, вот он зверь, сущий зверюга подтвердил мрак. Он рванул мага за волосы и запрокинул лицо к небу, остриё слегка пропороло натянутую кожу. Струйка крови сразу засыхала неопрятными коричневыми комочками. Маг прошептал, едва шевеля распухшими полопавшимися губами: "На трещина". Мрак подняла кровоavленное лезвие к глазам мага. "А видишь? показал зубы, а их хуже были на обратном пути, промямлил Олег. Да ты, ты и сам. Ограда готова, начнёшь доить солнце снова. Таргитай суетливо бегал вокруг верблюдов. Кровь уже запеклась на лице и руках. Крикнула издали: "Мы разве не спешим?" Мак очень медленно, страшася крововленного ножа, повёл глазами в сторону разлома. Ветерок сдвигал в пропасть бархан. Стоял шорох отсыпающегося крупнозернистого песка, будто пропасть была заполнена раками. "Все ко мне", велел Олег напряжённо. Он перелез через ограду, пристально смотрел на мага, кожа на дряблом теле начала сползать серыми клочьями, а тёмно-красная плоть шипела под лучами солнца. "Возьмёмся за руки". Таргитаи перескокнула граду с готовностью. Маг нехотя отпустил мага. Быстро наложил на тетиву стрелу. Алейка осталась на прежнем месте. Лицо её было белым как мел, веснушки выступили ярко. Мрак смотрел равнодушно, отвернул с кверблюдом. Все ревели, пытались выбраться из тесного загона. Надо бы зарубить змею, враг всё-таки. Но ну, чёрт бы с ней. Пущей живёт в пустыне с другими змеями. Олег сказал хриплым изменившимся голосом: "Мрак, «Надо женщину взять. Он ведь не просто ее убьет. Он выместит всю злобу. У нас никогда не мучили женщин». Мрак скривился. «Ну да, ты прав. Лучше прибить ее самим». Олег махнул лиске. Она в вихрем сорвалась с места. Мрак даже не заметил, как перемахнула ограду. Правда, он держал глазами горло мага, где из продольного надреза все еще сползали темные капли. Стрела должна попасть точно в эту кровавую полоску. Мак воzdял руки, пробормотал. Олег тут же вскрикнул: "Громче! Мрак начнёт шептать, сразу убей!" Мак заговорил громче, стараясь ради спасения живота произносить слова отчётливо. Распухшие, почерневшие губы едва двигались. Он упал на колени, но руки воздевал, вскрикивал, пока среди камней Не раздался сухой треск. Мрак прищурился. Пустынника уследить стало трудно. Между камней побежали огненные змейки, заблистали оранжевые шипящие струйки, пахнуло жаром. «Зажарит!» — крикнул Таргетай. По лбу бежали крупные грязные капли, рот распахнул, как большая рыба на берегу. «Сделай же что-нибудь!» Лиска больно ткнула дудошника в бок. Мрак всё ещё держал стрелу, нацеленной в мага. Наконечник почти касался ограды, накалился и светился красным. Древо к стреле начало дымиться. Верблюды беспокойно двигались, конь пытался перепрыгнуть ограду, толкнул мрака за оградой, маг тут же понизил голос, а треск перешёл в грохот. Камни вспыхнули невыносимо ярко. Воздух уплотнился, как кисель. Мрак успел увидеть злорадный оскал пустынного мага. Жар опалил кожу, на голове затрещали волосы. Он задрал руки, пытаясь ухватить секиру, но с ужасом лапнул пустоту. С криком которого не слышал даже сам, метнул руку к поясу, где висел нож. Однако пальцы прошли через то место, где должен был быть широкий черный пояс из странного металла. Затем земля разверзлась, и он рухнул в огненную пустоту. Растопыренные пальцы упёрлись в холодное и мокрое. В рот попала липкая грязь. Он торопливо вскинул голову, огляделся. Он стоял на четвереньках под пронизывающим ветром, среди унылой серой степи с низким серым небом. Тяжёлые тучи ползли, едва не цепляя испуганных верблюдов за горбы. Селся холодный дождик. Во все стороны тянулась глинистая, раскисшая, покрытой красноватой грязью земля. Трава торчала редкими кустиками. В трёх шагах из лужи медленно вздымались двое в волчьих шкурах и рыжая женщина. Облепленные грязью, потрясённо смотрели на низкое свинцовое небо. Воздух был холодный, промозглый. Дождь охладил раскалённую кожу. Обожжённые лёгкие жадно хватали влажный воздух. Над головами раздался страшный хриплый крик. Тяжело взмахивая намокшими крыльями, проплыли в небе огромные странные птицы, чёрные, как тисты, на людей и коней посматривали оценивающе. Одна приотстала, снизилась, сделала круг над головами. "Кто это?" спросила Лиска дрожащим голосом. "Эти птицы?" — ответил Олег таким хриплым, каркающим голосом, что воительница невольно посмотрела вверх. — Только нам предвещать неча. Даже Тергетай не лаптем щи хлебает. С ложкой спать ложится. — Неча! — спросил мрак зло. — А где мы? Ни гипербореи, ни мирового дерева. Погодка, как у нас в лесу, но голая и грязная, как в ограбленной могиле. Эта сволочь забросила нас в преисподнюю. Олег топтался, размешивая грязь, глаза как два зелёных блюдца. А кто знает, какая она, Гиперборея, страна чудес, ответил Мрак раздражённо. Как говорил Гольш. А какое чудо в грязи? Олег огляделся в страхе и сомнении. Мак пытался обмануть, это ясно. Боялся до дрожи, тряся. Страшные люди могли вернуться даже из-за Ы и отомстить, но ежели рискнуть и забросить их В безвозвратное место. И отвечать перед друзьями. А отвечать перед друзьями ему, Олегу. Хоть и сомневаются, но припертые рогатинами к стене Верят в его магию. Верят почти так же, как в секиру мрака Или дудочку Таргитая. Лучше бы не верили. Лучше бы смеялись всерьез, а не понарошку. Он самый никудышный волх на свете. Бывает чудо и в грязи. — ответил он отстраненно, пока мозг работал лихорадочно, — искал выход. — Посмотри на себя, Ильна Тарха. Маг успел изменить только последние слова. — Мы в Гипербореи, только вот где дерево? Третье чудо, такое же вываленное в грязи, тащило к ним коня и верблюдов. Мрак связалось с дечками чьесчур коротко. Горбачи зло ревели, плевали на лиску. Она блестела, покрытая крупными каплями дождя. Красные, как огонь, волосы прилипли. Она казалась ещё меньше в намокшей облегающей одежде. Все четверо вскарабкались в седло. Герблюды, ранее невозмутимые и надменные, как лиска, растерянно озирались, вытягивали шеи, как гуси, приседали от страха, не видя песков, барханов, ясного синего неба. Но подлые Гарк номра раздражённо. Здесь, может быть, драконы заместо коней и коров, а упыри петухами на заборах кукарекают. Ой, тут самый, что не наесть, удивительный звери, чародейские. Он проверил секиру, ножи, а Таргитай торопливо сунул ладонь за пазуху. Там ли родимые? Лийска суетливо вертелась в седле, искала, будто бы ловила блох или же чесалась. Олег покрепче сжал металлический жезл, сказал не твёрдым голосом: Вперёд. Мы должны найти мировое дерево. А вперёд куда? спросил Таргитей наивно. Мрак угрюмо оскалил зубы. Олег повертел головой, махнул рукой. Ну, север там, туда. Мы ещё не достигли края мира. Верблюды мерно зашагали. Галинастые, как у кур, ноги покрылись грязью. Дождик сеялся настолько мелкий, что путешественники почти плыли плотным вязким воздухе, мокрый как рыбы. Первый начала ёжиться лиска, потом таргита изстучал зубами. Олег зябко передёрнул плечами. Безрадостная равнина тянулась от края до края. Ни деревца, ни каменной горки, ни оврага. Дождь и промозглый ветер. Мрак сказал с ворливо: "Хоть бы грязь изничтожил, тоже мне вольг" Творить рылку в шином, так хоть уничтожай волю. Это ты можешь. Олег затравлено зыркнул по сторонам. Боровы в пустыне выгорели, казались совсем красными в этом сером мире. Нехорошо делать зло. Что ж, зло во взничтожении и грязи. А в други перборийский люд пашет. Пусть даже на драконах или грифонах, все и в грязь будешь, князь, говаривали полень. Мрак разочарованно махнул рукой. Полян было как грязи и где они камерицы вбили в эту самую грязь по уши а жаль терпимый был народец верблюды которые хаживали через зубучие пески не проваливаясь в грязи утопали по колено роняли слюни взрёвывали от страха трижды приходилось слезать тащить за узду под дождиком шерсть прилипла к телам все казались худыми уродами Конь под лиской шёл споро, помахивал хвостом, словно бы гонял слепней. Таргитай начал подвывать от жалости к самому себе. Мрак бросил раздражённо: "Что ты за человек такой, тарх? В лесу тебе болото не по нраву, в степи кимеров не любил, в горах пропасти не нравились, в пустыне пески не те. Здесь тоже почему-то не ликуешь. Что тебе надо? Коней бы сменить", пробормотал Таргитай. Гоней в грязи не меняют, а ежели гресь не кончится, за этих сказочных зверей ведь подёжи не драконов дадут. Мрак вскинул брови. А зачем тебе дюжина? Таркитай почесал в затылке и герои ши мокрые волосы. Подумал, признался. Да и верно, зачем? Поедем на этих. Постепенно и незаметно дорогу начал выбирать мрак. Вслушивался, всматривался в серую перенуморосящего дождя. Затем и верблюды преободрились. Под копытами, под слоем жидкой грязи появилась твёрдая. Дорога едва угадывалась, затем слилась с такой же утонувшей в грязи. Взмотерела и пошла петлять уже смутно различимая в ухабах, заполненных водой выбоинах с разбитой колеёй. Измученный Олег начал поглядывать на таргетая. Дотушник всегда первый начинал скулить и просился отдохнуть. Но мрак опередил радостным воплем. — Ящер, меня возьми, ежели это не корчма или хотя бы едальня. — Нет, должна быть корчма, иначе боги дурнее лесных ежиков. Таргитай с надеждой всматривался в серое. Видел движущиеся фигуры великанов, чудовищ, замки и крепости, крылья гигантских птиц. Он всегда их видел. Стоило хоть чуть-чуть дать волю самому себе. Неприятный голос Олега вспугнул. И разорвал непрочную ткань грёз. Вижу, тёмный, а сбоку ещё сарай для к... для верблюдов. Таргитэй вздохнул. Обломки дворцов и башен кое-как собрались, образовав гигантскую корчму, где на столах, истекающие соком жареные поросята, на блюдах не помещается рыба, птица. Вдали на перекрёстке дорог проступил сквозь перену дождя унылый покосившийся дом. Рядом кособочился длинный сарай с прохудившейся крышей. Перед домом была коновесь на два десятка мест. Таргетай и Олег ожили. Алиска еще больше выпрямила спину, худую, как у бродячей кошки. Позвонки торчат, как зубья пилы. Только мрак проворчал. «Здесь, похоже, приезжих отправляют спать на конюшню». «Это корчма», — объяснил Таргетай и облизнулся. «Где пьют и едят». «Корчва не бывает без постоялого двора. В таких краях понятно». Все трое удивленно посмотрели на Мрака. Олег спросил. «Мрак, а разве ты бывал в этих краях, в Гипербореи?» «Да при чем тут Гиперборея?» Огрызнулся Мрак. Добавил убежденно. Корчма вечная и вездесущая, даже в Виры корчма есть. Иначе что за Виры такой? И у ящера есть. Род сотворил людей одинаковыми, как доски в заборе, только дел по-разному. Из раскрытых ворот сарая послышалась возня коней, хруст жрякаемого овса. За сараем мирно бухал молод, но запаха горелого металла сквозь завесу дождя не услышали. В дверях корчмы появился лохматый мужик, торопливо помочился у крыльца, метнулся обратно, даже не застегнувшись. В щели на миг показалось освещённое красным помещением. Мрак соскочил, привязал верблюдов. Коны весь была низковата, а поводок короток, верблюжьи морды оказались пригнутыми. Горбатые звери голодные и промокшие, раздражённо дёргаясь, не понимая за что их так наказывают. Невры суетливо проверили оружие, пугливо озираясь. Алиска выдернула из ножен меч, со стуком бросила обратно. Мокрое личико, синее от холода, было исполнено решимости. "Зайдём", сказал Мурак. "Оглядимся, поедим, подумаем. А ось к утру дождик и перестанет". "Ну да, держи карман шире", сказал Таргит недоверчиво. "Под нами любой лёд ломится". Когда взбирались на высокое крыльцо, Даже мрак пошатывался, а черный пояс из бронзовых пластин обвисал. Дверь от толчка распахнулась, за порогом оказались в жарко натопленном помещении. Уныло, бедно, но стены из толстых бревен, поперечными балками служат стволы столетних сосен. В корчме уныло веселились с десяток едоков. Возле открытого огня сушилась мокрая одежда. Всё пропитано запахами пота, немытых тел, невыделанной кожи. Сам воздух показался невырам, сухим и горячим. Жаровни пылыхали яро. Все четверо примостились на свободном краю длинного стола, как садятся настоящие мужчины в доме и собаки в кануре, лицом к входу. Разговоры прервались. На чужаков косились подозрительно и недружелюбно. Ни одной женщины, а мужчины, как на подбор, ни молодые, ни старые, крепкие, подрубленные в блестящих плащах, из-под которых высовываются грубые рукояти ножей. Все бородатые, лохматые, нечёсанные. Но и здесь, как из одного стручка, русы волосы, слегка кудрявые, со светлыми коричневыми глазами. Таргитгорбился, стараясь выглядеть как можно незаметнее. Мрак напротив расправил плечи, посмотрел гордо, чем вызвал глухой ропот. Кто-то сплюнул в их сторону, другой сделал оскорбительный жесть. Медленно приблизился, блистая к кожаным засаленным передникам, грузный мужик. Поперек себя шире, краснорожей, с крупными каплями пота, что как на горячей сковородке, шипели и уходили паром. «Жрать будете?» — спросил он, глядя поверх голов. Голодный Таргитай едва не завопил, что если тут не есть, то пускай он станцует что-нибудь гиперборейское. Мрак же попросту грохнул кулаком по столу. «Мясо и каши на четверых голодных мужчин!» Глаза хозяина корчмы на миг остановились на лиске. Ее крутая грудь, нещадно прижатая широким ремнем перевязи, могла бы с натяжкой сойти за могучие мускулы, если бы другая не торчала вызывающе. «А для боляницы?» «Тоже». Хозяин удалился. Мрак буркнул. "Эх, кого-ёно здесь ни в диковинку видать? Поляницы", повторил Таргитай, вслушиваясь в новое слово. "Поля это распаханная полянами степь, да? Может быть, поля не погибли не все?" "Что степь, что поля", буркнул мрак. "Только лес добро, остальное погонь. Элюдь там не настоящие". Он исскоса всматривался в люд, оценивал по торчащим из-под плащей ножам. Ножи широкие и прямые, а мечи тяжёлые, тоже широкие с длинными прямыми лезвиями. Таких мечей не в Рейе ещё не встречали. Даже меч, который Таргитаи носит за спиной, легче и уже. В остальном посетители корчмы почти не отличаются от самих невров: крепко сбитые, кряжестые, но с белыми лицами, словно никогда не видевшими солнца. От съеденного и выпитого порозовели, даже раскраснелись. Но всё равно от прожаренных солнцем невров и лиськи отличались, будто их выпустили из подземного мира, где светит чёрное солнце мёртвых. За соседним столом двое мужиков мерно бросали кости. Мрак услышал обрывок разговора: "Э, я выиграл, выпала пятёрка и шестёрка". "Дурень, выиграл я". Мне выпало две тройки, но зато мой меч на ладонь длиннее. Мурак криво улыбнулся, на душе отлегло. Рот особ не ломал голову, каким народом заселить белый свет. Везде дерутся, жульничают, ловчат, карапкуются, стоят друг за дружку, чужих бьют. Я же не успеешь дружиться, конечно, и не до сдачи. Хозяин принёс что-то вроде деревянного таза. Из тёмно-коричневой каши торчали ломти пережаренного мяса. Посмотрел на мрака, тот кривился, ушёл и вернулся с гусем размером с индюка, крупным, жилистым, худым, как узник кимирийского хагана. Мрака оторвал ножку, впился зубами, хмыкнул. Хозяин, я умею определять возраст гуся по зубам. Хозяин вытрясши у глаза. Это какие-то у гуся зубы? Я говорю о своих зубах. Этот гусь был не молодым, когда Бог творил этот мир. Возможно, род створил его первым. Хозяин подумал, почесал в затылке. У, за такого гуся возьму дороже. Мрак покрутил головой, чудной здесь народ, прервал. А ещё ломоть мяса, да побольше. Понравилось? спросил хозяин. Он с недоверием оглянулся на стол. На кухню, затем с сомнением посмотрел на пришельцев. «Я хочу подложить подножку стола!» – объяснил мрак. «Хромой он от старости!» «Слушай, что ты за воробья принес, кожа да кости?» Хозяин подумал, замедленно почесал в затылке. Признался тягучи. «Эри, моя жена, забрала на подушку!» Разноголосый шум и гам возобновился, к чувакам присмотрелись, забыли. В сухом горячем воздухе даже лиска перестала трястись и цокать зубами. Таргитай разомлел, крепкие зубы без устали перемалывали жилы и кости. На голодное брюхо пошли бы, казалось, даже перья, но, как выяснилось, домовитая хозяйка их уже прибрала. Олег больше налегал на зелень, пару листочков обнюхал и спрятал в мешочек. Хозяин появился, когда допивали кислый квас, буркнул. «Вас, Грюна!» Мрак удивился, развел руками. — Ты что, нам всю корчму предлагаешь? Так и нет, нам ехать надо. Вот те полтины — это втрое больше, чем стоит обед. Но мы нынче добрые. Таргитай ахнул, обиженно захлопал глазами. — Гривну за одного гуся. — И хлеб, — буркнул хозяин. — Гусь за полкуны, а хлеб — три четверти гривны. Таргитай не понял. — А по что же хлеб такой дорогой? — Да. Мука подорожала, не хотя объяснил хозяин. Ты кто, мука? Я спрашиваю, пошто хлеб дорогой? Олег молчал. Ему было ясно по лицам присутствующих: рознь и резня, поля горят, отряды разбойников не знают отпора, земледельцам вырастить хлеб труднее, чем охотнику забить стаю гусей. Чудно, что вообще удаётся вырастить хлеб. Много сил дано человеку, дабы вынести все тяжкие испытания. Какие ни снесут ни травы, ни звери, ни даже боги. Хозяин набычился, лицо начало медленно багроветь. Пальцы поползли по жирному боку, где за поясом торчал большой мясницкий нож. Этого мало. За то чистого сердца, заверил мрак. Кроме того, позволь тебя обнять, дорогой друг. Хозяин раскрыл рот, спросил туго: "Всё-таки понравилось?" Да нет, на прощание. Просто ноги моей здесь больше не будет. Мощные руки мрака облапили остолбеневшего корчмаря. Громко захрустело. Мрак осторожно отпустил толстяка на лавку. Тот из багрового стал синим, затем начал медленно бледнеть. О, ну, пошли, ребят. Трое уныло поплелись к дверям. На крыльце пронизывающий ветер бросил в лицо мелкие капли дождя. Сразу выстудил. Таргитаи задержался на верхней ступеньке. Сказал жалобно: "Мрак, здесь есть где ночевать?" "Надо", да, ответил Мрак холоднокровно. "Мы узнали, что за народ здесь в Гиперборее, еже лет Гипербореи. А люд такой же, как и мы. И степники, и Никимеры, и пустики, и пустынники". Олег уже сбежал вниз, отвязывал верблюда. "Пустынник это лечебная трава". «А люди — тоже трава!» — огрызнулся мрак. «Только не лечебная!» «То-то боги ее выпалывают!» Алиска похлопала своего коня по блестящему крупу, заметила с одобрением. «Народ здесь неплохой. Нас кормили паршиво, а вот зато коня хорошо!» Мрак смолчал, но в глазах промелькнуло одобрение. «Верблюдам тоже бросили сено!» «Те еще жевали, когда невры были в седлах!» «Двое мужиков вышли на крыльцо» Обо пошатывались на странных горбатых зверей, смотрели с интересом, но без страха. Конец первой части.